Мама и Марио встретили сестер с Лизой в аэропорту. Пробыли с ними три дня на вилле и уехали по своим рабочим делам, оставив их троих на попечении Марии, экономки и кухарки в одном лице. Девчонки кайфовали, ленились, немного сибаритствовали под теплым итальянским солнышком, задвинув суету куда подальше, до Москвы. «Даша!» Позвонила ей бабушка. «Мы с Лидой опять потеряли где-то телефон моей парикмахерши. У тебя он есть, я помню. Найди, пожалуйста». Причепуриться решили. «Кос мы поотрастали, сиди светится. Надо порядок навести», объяснила бабушка Надя. «Сейчас найду, перезвоню. Целую». Она переставила симку в телефоне и только полезла в записную книжку, как мобильный запел мелодии вызова у нее в руке. «Вот же, и здесь достали!» — с досадой подумала Дашка. Итальянский номер знали в Москве ограниченное количество людей. Татьяна, разумеется, и парочка близких друзей, помимо родни. Она посмотрела на определитель. Номер незнакомый, может, ошиблись. Поколебавшись, все таки ответила. «Здравствуйте, Даша!» услышала низкий приятный мужской голос, смутно знакомый. "Здравствуйте, конечно, но простите, кто это?" Игорь Николаевич представился он. А у дашки почему-то дятлом неугомонным застучало сердце и кровь прилила к щекам. Она болтала с ним шутливо, чувствуя, что нервничает, и совсем не понимая, зачем он звонит. А он пояснил: спокойным, можно сказать, не очень заинтересованным тоном, и как бы невзначай, между прочим, предложил встретиться в Италии, куда он собирается в командировку, а она от растерянности бабахнула про ухаживание и интересы. Ну, не клиника, а? И чего, собственно, так разволновалась? Ну, звонит мужчина, которому ты дала свой номер телефона, не сильно-то и заинтересованно звонит. В чем дело-то? Сердце стучит, румянец пылает и ручки подрагивают. Совсем с ума сошла. Ругая себя, на чем свет стоит, Дашка и сообразить не успела, как дала Власову их итальянский адрес и номер телефона, которым пользовалась в Европе, и попрощалась. И смотрела тупо на трубку в руке, пока Катька не вывела ее из временного Кондратия. «Кто звонил?» «Представляешь, этот Игорь Николаевич!» Слегка ошарашенно объяснила Дашка. «И чего хотел?» — оживилась интересом Катька. «У него в Италию командировка предложил встретиться между делами». «Однако, мужчина на вас запал, Дарья Васильевна!» — сделала вывод сестра. «И чем мне это грозит?» — тупо поинтересовалась Дашка. Большой любовью — в лучшем случае, курортным сексом — в худшем. И то, и другое не так уж и плохо», — смеялась Катька над Дашкиным оторопением. «Ну что ты несешь, Катька?» — возроптала Дарья. «М-да», — полила скепсисом ее ропот сестрица. «А по-твоему, мужчина так настойчиво предлагает женщине встретиться, чтобы партийку-другую в шахматишке сыгрануть? В Италии». «Да уж», — согласилась Дашка и отмахнулась. «А, все это ерунда. Ну, понравилась я ему. Ну, хочет мужчина почву прощупать на предмет возможного секса, пофлиртовать. Ну и что? Фигня, да он, скорее всего, и не объявится. Командировки, как правило, отдых на несколько дней не предусматривают». И, успокоив себя таким образом постаралась выкинуть из головы этот странный звонок и навязчивый образ самого Игоря Николаевича. Катька у них ленилась гулять, предпочитая кулинарить и проводить время в саду, и, пользуясь Дашиным присутствием, переложила прогулки с Лизой на нее. Они уже заканчивали свой привычный маршрут и подходили к любимому Лискиному кафе, в котором завершали обычно променад десертом для ребенка и кофе для Дарьи. И Даша, непонятно почему, вдруг обратила внимание на мужчину, сидевшего за столиком спиной к ним и набиравшего номер на телефоне. У нее внутри ёкнуло, и она вздрогнула от неожиданности и какого-то душевного трепета, когда зазвонил ее сотовый. Продолжая идти следом за припрыгивающей Лизаветой, Дарья выудила из сумки телефон, посмотрела на определитель. «Неизвестный итальянский номер». Пронта, ответила. «Здравствуйте, Даша», — поздоровался уже знакомый голос с мягкой, чуть ироничной интонацией. А она остановилась, обескураженно глядя в затылок сидевшему за столиком мужчине и понимая, что это он и звонит ей, и что он здесь, сейчас. «Игорь Николаевич». Собственно, вот он, наяву. «И на тебе, бабуся, будь здоров». Факт его приезда, как говорится, на лицо Правильнее перед лицом. «Даша». Позвал он в трубке и вживую перед ней. «Здравствуйте, Игорь Николаевич», ответила она за его спиной. Лиска подскочила к нему, принялась болтать, А Дарью отпускали и напряжение странное, и накатившая неожиданность от того, что он приехал на самом деле, и вот звонит ей. Она вышла из-за его спины и, разговаривая с Лизой, успела его рассмотреть, уловить его запах. Так близко он находился, пережить взрыв еще одного душевного вулканчика и быстро одернуть себя мысленно. И взять в руки или куда там еще принято себя брать, пока усаживалась за стол, вторично здоровалась и, благодарю тебя, Пресвятая Дева, припиралась с Лиской и общалась с милым официантом Франческо, освобождалась понемногу от внезапного напряжения. Ощущения, которые вызывал в ней этот мужчина, поразили Дашку силой и насыщенностью, словно из печки дохнуло жаром, опалив все тело и разум. Энергия, которую он излучал, его запах, внешний вид, низкий насыщенный тонами голос, легкая улыбка правым уголком губ, взгляд серо-голубых глаз с нечитаемым выражением, все как мощным водопадом пролилось на нее, оглушив и лишив на короткое время спокойной, свойственной ей размеренной рассудительности. Пресвятая Дева Мария заступница и охранительница этих мест взяла под свое покровительство и дарью васнецову подарив время справиться с расшалившимися эмоциями нервами и чувствами и вернуться в привычное состояние более чем разумной и даже деловой женщины припираясь с раскопризничавшейся лиской а тут власов принялся рассматривать ее книжку и она опять напряглась тревожно ожидая его мнения, неожиданно оказавшегося таким важным. «Да с какой бузины? Какая разница, что он там подумает?» раптала Дашка про себя, но... Она ничего не могла с собой поделать, даже дышать забыла, пока он внимательно рассматривал книгу, следила за его руками, выражением лица, понимая всю нелогичность своего пугливого ожидания. Права Катька, когда отчитывает ее: «Дашка, ты совсем одичала, отшивая всех мужиков подряд. Ну, не идеалы, кто ж спорит. Ну, кого-то же брать надо. А ты всех нафиг, словно фрукты, нетратные на базаре». И Дашка растеклась теплой лужицей, когда услышала его восхищенную оценку своей работы и увидела потрясённое выражение его лица. «Точно одичала. Факт». Но хорошо! Так прямо вот хорошо сделалось на душе! И от облегчения, что ли, отмахнулась от похвалы и с удивлением заметила, что он раздражился и как-то даже отключился от присутствия в разговоре. И что бы это значило, — недоумевала Дашка. Но Власов, что-то надумав, перевел все в легкую шутку и сам себя уполномочил проводить их с Лиской домой. «Даша идет гулять с тем большим дядькой!» Не дав тетке рта раскрыть, сообщила Лиска матери, влетая в дом. «Он чей-то начальник!» «Да ты что!» С горячим любопытством уставилась на Дашу Катька. «Он приехал!» «Да, соблаговолил!» Сдалась на милость допрашивающий Дашка. Пригласил на легкий променад по набережной и отобедать. «Дашка!» Законючила Катька. «Я хочу на него посмотреть!» Приглашение зайти в дом было мягко, но однозначно отклонено. Разочаровала сестру Дарья. «Ну покажи мне его!» Требовала Катька. «Давай я что ли из мансарды на него посмотрю в бинокль?» «Ну посмотри! Только не засветись, а то подставишь любимую сестру!» Разрешила Дарья и пошла переодеваться а катька понеслась наверх обгоняя ее резвой козой перемахивая по две ступеньки даша переоделась собралась выходить когда сестра скатилась сверху тем же стремительным шумным козьем алюром что смогла рассмотрела растительно смешает возбужденно делилась она результатами наблюдений он классный не красавец писанный, но хорош правда не мужчина моей мечты и примолкла, увидев Дашину реакцию на последнее высказывание скептически приподнятыми бровями. «М-да», — призналась Катька в сомнительности своего заявления. Мужчину ее мечты семья пережила как злокачественную опухоль с операционным удалением и последующей профилактической химиотерапией. В роли врача-хирурга выступала Дарья. По дороге в ресторан Игорь Николаевич преподнёс Даше букет, обозначив начало обещанного им по телефону еще из Москвы ухаживания. Даша очень хорошо запомнила тот момент, когда увидела, как Власов позволил себе наконец отключиться от привычного напряжения, от постоянной готовности к решению множества вопросов-проблем, словно перешагнул в другую бытийность — в иную временную размеренность, в другие переживаемые чувства. У него даже лицо расслабилось, исчезли морщинки, и в глазах отразилось море, будто он увидел, наконец, впустил в себя всю красоту. Плеск волн, солнце, вкус, запах, цвет. Жизнь Италии. Они говорили о чём-то незначительном, И в какой-то момент Власов вдруг посмотрел на Дарью непонятным, нечитаемым взглядом. Наблюдая за этой его задумчивостью, понимая совершенно ясно, что предметом размышлений является она, Даша неожиданно для себя самой мысленно взмолилась. «Пожалуйста, только ничего не испорьте. Ну, пожалуйста!» Она поняла, что ей по девчоночьи хочется красивости. Настоящего почтительного ухаживания, подчеркнутого внимания, обходительности манер, немодного сейчас и осмеянного романтизма, чего-то такого, что давно позабыто, но не утратило своей красоты. Вот именно с этим мужчиной, и только от него, и только с ним. Бог знает, почему так. Но оказалось сейчас это самое важное. Вот с этим мужчиной. И Господь только знает, может, они в тот обед на одну волну настраивались или узнавали друг друга, чувствовали как-то особенно тонко, неведомо. Но только Он услышал ее, или она его, и вдруг они зазвенели в унисон. И с этого момента началась их волшебная, невероятная Италия. Великолепная, чувственная, необыкновенная, наполненная морским прибоем и солнечными бликами на воде, запахами цветущих растений, кофе, свежей рыбы, изысканных блюд, сказочной красоты природы. И всё это дышала и пела с ними в унисон. Дашка словно плыла во всем этом, в удивительном состоянии внутренней свободы, раскованности и приятия зашедших на нее именно тогда в ресторане и благословляла каждый проживаемый момент этих итальянских каникул. Ввалившись в дом в легком дурмане от событий, неожиданных, будоражащих, под впечатлением от мужчины, с букетом и неизвестным подарком в руках, была встречена нетерпеливым требовательным вопросом любимой сестры прямо на пороге. Ну! Он за мной ухаживает. Чуть склонив голову на бок, изображая легкую степень дебильности, играла Дашка. С какой целью? Подыграла Катька, выступив в роли суровой мамаши. Без цели. В соответствии со сценическим амплуа продолжила игру Дашка. Отдыхает он так, нравится ему. Что в пакете? допрашивала маманя. «Сейчас посмотрим». Выходя из роли и сунув букет Катьке, принялась разворачивать бумагу Даша и развернула. «Нифига себе!» протянула Катька. А Дашка на мгновение потеряла речевые способности, прибалдев от чуда чудного, что держала в руках. «Знаешь что, Дашка?» — резюмировала Катька. — Пусть ухаживает. На следующее утро, в начале двенадцатого, Лиска, поощряемая матерью, залезла к ней в кровать и начала тормошить. — Даша, просыпайся! — Лиск, уйди! — потребовала Дарья, не открывая глаз. — Нет, Дашенька! — стягивала с нее простыню племянница. «Нам с мамой надо тебя расспросить про того дядю!» «Давайте вы через час расспросите!» Натягивая на голову другой конец простыни, предложила Даша. «Нет, сейчас!» Залезла на нее Лиска. «Мы и так уже переждались!» Дашка, так и не разлепив глаз, выбралась из постели и предприняла тактическое отступление в ванную. На помощь дочери подтянулась Катерина, принявшаяся стучать в дверь. «И нечего там прятаться!» «Я еще не проснулась!» «Спускайся, я кофе сварила, там и проснешься. «Мы тебя ждем, Добавила заявку Лиска. Дашка по-партизански спустилась на первый этаж, намереваясь перехватить где-нибудь Марию, уговорив ее принести кофе и завтрак в сад, в беседку с однозначным намерением спрятаться от сестры и племянницы и шлепала босиком в ночном комплекте шёлковых шортиков с маечкой с этой целью по дому. Пряталась. Не найдя Марию внизу, снова поднялась на второй этаж и случайно услышала мелодию вызова своего телефона из спальни. «Если вы уже отзываетесь, значит ли это, что вы проснулись?» У Даши мурашки побежали по позвоночнику от звука его голоса. Черти что, как он на нее вот так сразу действует. Будоражали бида, гормоны и дурную головушку с утра пораньше. Вот ведь! И не успев ничего сообразить, под гипнозом его голоса, что ли, уже о чем то с ним договорилась. Дашка быстренько собиралась, была... Естественно, застукана сестрой за этим занятием и подвергнута суровому допросу. «Куда это?» «На свиданку». «Нет, не хило! возроптала Катька. «Сестре ни слова, ни полслова. Про вчерашнюю гулянку отмолчалась и с утра пораньше опять намылилась. А поделиться ходом событий?» «Вернусь и поделюсь», — пообещала Дашка. «Когда вернешься -то, загульная!» — плеснула скепсисом сестрица. «Когда вернусь?» — рассмеялась Дашка. Он встретил ее букетиком диких миленьких гвоздичек, источающих горько-терпкий аромат, и проводил в кафе выпить обещанного кофе. Дарья хотела заказать завтрак, но Игорь Николаевич загадочно пообещал, что позавтракают они в другом месте. Дашка по привычке полезла было за кошельком расплатиться за кофе, но, перехватив взгляд Власова, быстренько затолкала кошелек обратно в сумку, дабы не нервировать мужчину, вспомнив вчерашний разговор на эту тему, когда она в ресторане сделала аналогичную попытку. «Пожалуйста, Дашенька, больше не делайте так». Указав кивком на кошелек в ее руке, Мягким, но с намеком на предупреждение тоном попросил он. Игорь Николаевич. Спокойно глядя ему в глаза, с нажимом ответила Дарья, включив крутого топ-менеджера. «В наше время, если мужчина заплатил за даму в ресторане, он уверен, что выдал аванс. Она его приняла». И это автоматически позволяет ему снисходительно-собственнический тон по отношению к этой женщине и предполагает ее расположение определенного плана. Поэтому за себя я всегда расплачиваюсь сама. Это правильно, Даша. И обязательно продолжайте поступать так и дальше со всеми остальными мужчинами. Улыбнулся он уголком губ. Чтоб его кто-нибудь побрал своей убойной для женщины улыбкой. «Но, находясь в моем обществе, вы этого делать не будете. Договорились?» — утвердил Власов и пояснил. «Женщина, достающая кошелек в моем присутствии, выказывает тем самым свое неуважение ко мне, как к мужчине». «Но если вы так ставите вопрос», — засомневалась Дашка, — «Именно так!» — с нажимом подтвердил он. Даша несколько опешила, когда Игорь Николаевич променадной походкой, держа под локоток, подвел ее к яхте. Спрятала за шутками странное волнение и совсем уж обалдела, когда увидела на палубе красиво сервированный стол. Быстрый, как ртуть, помощник капитана вытянул из руки оторопевшей Дашки букетик, сбегал в каюту, вернулся с вазочкой и водрузил последний цветочный штрих в центр стола, треща без остановки, как повезло сеньору, что у него такая сеньорина и что-то еще про ее красоту. Баста! Остановила его она. Дашка все пыталась удержать шляпку на голове, скрывая за полями глаза, ну, чтобы уж не так явно показывать свою радость и то, как она пялится на Власова все время. Но он сорвал с нее шляпку, а Дашка махнула мысленно рукой на непонятно откуда взявшуюся застенчивость. «Ну, здорово же!» Они пили ледяное шампанское, закусывая фруктами и сырами, разговаривали о ерунде и, и немного о работе и ее семье, так, по касательной, краем. она смотрела в эти серо-голубые глаза, отливающие металлом и голубизной моря, и тонула в них, немного пугаясь самой себя и находя, чувствуя в нем созвучие, одинаковое переживание красоты момента. Даша увидела, как вспыхнул мужской азарт у Власова в глазах, когда сказала, что он может принять участие в рыбной ловле. И смотрела со своего места, как ловко он управляется с удочкой и уловом, и посмеивается, переговариваясь с другими рыбаками, бог знает на каком языке, на рыбацком, наверное, но понимали они друг друга отлично. А она смотрела. Азартно переживала за него, и подумала, что он выделяется на фоне всех этих итальянских мужчин, как красавец-лайнер на фоне сухогрузов, ростом, статью, манерой держаться, раскованной и уверенной одновременно, неистребимой аурой руководителя и, разумеется, одеждой. легкой, обманчиво простой, но явно именных марок. Да всем! Власов Игорь Николаевич — отличался от всех знакомых ей мужчин, как тигр от домашнего барсика. И вдруг, без предупреждений и подготовки, глядя, как он ловко снимает с крючков очередной улов, Дашка внезапно подумала. «Это мужчина моей жизни. Вот всей моей жизни». И тут же так испугалась этой мысли, что срочно затолкала ее куда подальше, приказав исчезнуть. Разумеется, Власов победил. У нее и сомнений не возникало, вот ни на мгновение. И они ели эту бесподобную рыбу, запивая вином победы, тень от скалы потихоньку смещалась, наползая на столик, за которым они сидели, море плескалось под ногами, они смеялись, обсуждая спортивную ловлю. Идашка проживала такую потрясающую красоту этого момента, что перехватывало дыхание, сбивая сердечный ритм. Что-то невероятное. Они смеялись, когда возвращались назад, и Власов решил поплавать, а капитан восторженно замахал руками, выказывая итальянскую уважуху. Игорь Николаевич уговаривал, не сильно настаивая, Дарью присоединиться к нему – А она отказывалась, смеясь, напоминая его обещание обойтись без выбрасывания за борт. Они заедали его усталость после активного плавания копченой рыбой, от вкуса которой можно было язык проглотить. Запивали вином, лениво о чем-то болтая, и Дарья, переполненная эмоциями, убаюканная покачиванием яхты, заснула. У калитки Власов поцеловал ей галантно руку, завалил презентами и уведомил о завтрашней поездке в Геную. Дарья устала, передвигая ноги, вошла в дом, где была встречена Екатериной. «Никакого спать!» — грозно заявила Катька. «В кухню! Будешь рассказывать с деталями! Требую и настаиваю!» «Слушай, а пошли в сад!» — предложила Дашка, понимая, что на этот раз не отвертеться. «У нас есть копченая рыба и бутылка холодного шампанского». «Одобряю!» — согласилась с предложением Катька. Дашке пришлось подробничать о проведенных двух уже днях. Но она не обмолвилась и намеком про свое переживание чувства прекрасного, которым, казалось, было переполнено Извенело все внутри ее. Это представлялось девушке настолько глубоко личным, интимным, тем, чем не делится ни с кем. «Так что?» — спросила Катька. «Он тебе нравится?» «Он мне нравится», — утвердила Даша. «И...» — настаивала на продолжении сестра. «Завтра мы едем в Геную» не поддалась дашка и повторила катька не надо и кать попросила усталым тоном дарья я наслаждаюсь моментом он тоже и это совершенно необычно странно как кисейное кружево прошлого и здорово и наслаждайся дашенька проникновенно пожелала катя наслаждайся и была их сказочная Генуя. Одна на двоих. Господи, как же это необыкновенно! Дарья очень любила этот город и не могла удержаться, делясь с Власовым эмоциями, рассказывая историю этого края, про здания, известных людей, исторические события, происходившие здесь. Игорь Николаевич внимательно, с большим интересом слушал, задавал вопросы, и его фирменная, немного снисходительная улыбка не сходила с губ, сводя Дашку с ума, а в серо-голубых глазах плескался смех. Она остановилась у витрины магазинчика, увидев шелковую прозрачную шаль в серо-голубых тонах с рисунком, изображавшим Геную, и засмотрелась. А Власов останавливаться не стал. Зашел в магазин, купил эту шаль, и принялся наматывать Даше на голову. «Вы сегодня без шляпки? Сейчас соорудим защиту от солнца!» Накрутил что-то невообразимое. Дашка хохотала, разглядывая себя в витринах, пока ветер не сорвал шаль с головы, и они побежали догонять, а поймал пожилой итальянец и вручил Даше со словами. «Прекрасное обрамление для прекрасной синьорины!» И, поклонившись уважительно Власову, Пошел дальше. Адашка тянула за собой Власова дальше, по улочкам, лесенкам, переулкам узеньким между домами, на площадь, где давали представления мимы и уличные циркачи. Девочка играла на скрипке, и Дарья засмотрелась, а Власов куда-то исчез на несколько минут, вернулся и вручил ей расшитый веер и мороженое. Мороженое стремительно таяло. Дарья сунула ему. «Помогайте!» Он откусил большой кусок. Дарья запихала остатки себе в рот, и они смотрели друг на друга шутливо перепуганными взглядами, глотая холодную массу, смеялись и пошли запивать горячим кофе. И снова бродили, взявшись за руки, так естественно и романтично. И Дашка рассказывала, он слушал. Они немного дурачились, шутили, заходили в старинные лавочки и магазины. Потом долго сидели на скамейке, любуясь потрясающей красоты видом, гуляя, набрели на понравившееся обоим уютное кафе и решили там пообедать. И в этом дне было столько хрустальной прозрачности, запаха, биения средневековья и чего-то необычно нежного в них самих. Даша уговорила Власова на небольшую обзорную экскурсию на катере вдоль берега, где девушку неожиданно отчитала на хорошем русском языке экскурсовод, и они хохотали до слез, сбежав на верхнюю палубу. Дашка, как в сказке, все время ощущала непроходящую восторженную радость. легкость, которую точно знала, Власов полностью с ней разделял переживая те же чувства. Он веселил ее до слез, рассказывая забавные истории, и засыпал подарками, игнорируя ее отказы. И даже одно ее одноразовое выступление с серьезным видом, бесполезную попытку остановить эту его покупательскую необузданность. Она видела, понимала, что он получает небывалое удовольствие от ее удивления радости, и благодарного приятия, когда вручал ей то маленькую марионетку-танцовщицу, то букетик цветов, то местные сладости, то замысловатый серебряный браслетик, еще один букет и какую-то немыслимую кучу разнообразных сувениров с тематикой Генуи и куклу для Лизы. Пока Дашка не взмолилась прекратить все это. На обратном пути в такси они заснули, переполненные эмоциями, уставшие от хождения, и проспали почти всю дорогу. И Дашка улыбалась во сне, положив голову Власову на плечо и вдыхая его запах. Ей тоже очень хотелось преподнести ему нечто необыкновенное, красивое, и Дарья решила показать Власову чудесное место, в которое сама влюбилась с первого взгляда. Он охотно согласился, поцеловал ей руку, завалил пакетами, букетами и придержал для нее калитку, пропуская. Дашка буквально ввалилась в дом, встреченная наигранным ворчанием. «Скоро весь дом завалишь подарками и цветами!» «Ты это специально или нарочно?» — пошутила Дашка, перегружая на Катьку половину ноши. «Нарочно и немного специально!» «День удался, как я вижу». «Да, не спрашивай, спать пойду. Завтра ранний подъем». Дарья и в деревеньке взяла на себя функции экскурсовода и переводчика и с большим удовольствием. Красотища этих мест была удивительной, неповторимой. Власов все вдыхал воздух полной грудью, утверждая, что он пьянит, как вино и принялся задавать множество серьезных вопросов про все. Про разведение коз, и попросил показать производство сыров и колбас, и про выращивание винограда. Общительные радушные итальянцы водили их из дома в дом, демонстрируя свое хозяйство, подробно рассказывая, как и что производят. Отвели на ближайший виноградник и тоже задавали миллион вопросов Власову. Дарья даже устала переводить, ходить, поспевая за их передвижениями по полям и всему поселку, а Власов тут же это заметил и спросил у нее, где бы они могли посидеть, отдохнуть. Она не успела ничего ответить, как деревенские зашумели, зазывая их за столы, которые по традиции издешнего гостеприимства уже накрыли для гостей во дворе одного из домов женщины-села. Громко, шумно, весело и безумно вкусно, что обычно для Италии. И тут вдруг женщины запели старинную балладу, и у Дашки сжалось печалью сердца. Она наблюдала за Власовым, который глядел вдаль на верхушке сосен, на горы, слушая потрясающее акапельное многоголосие, и выражение его лица стало отстранённо возвышенным — как прогретое солнцем грусть напоминание о недоступном, а выражение глаз привычно нечитаемым, словно он смотрел в себя. Они молчали всю обратную дорогу. А у Дашки внутри все звучало и звучало возвышенное многоголосие, как последний аккорд всему прекрасному, что прожили они за эти дни. Как песнь расставанию. Он уезжал, и она уведомила, что придет проводить. Дашка чуть не опоздала, прособиравшись, вдруг решив как-то особенно одеться, перерешив в процессе, в раздражении попробовав воплотить замысел, поругивая себя за капушество, и почти бежала к его гостинице. Что-то с бегу принялась лепетать дежурно благодарное, ненужно-суетное, и, наконец, добежала, тормознула и, отпив кофе, принесённый официантом, замолчала, стараясь не смотреть на Власова. Дашка чувствовала никчемность слов прощания, которые испортили бы пережитое вместе очарование и красоту этих дней. «Ну вот, Даша, мне пора», — поднялся он с места. Дарья спустилась вместе с Власовым со к кафе, портье уже уложил в машину его багаж, получил чаевые и отошел. И тут Дашка вспомнила о подарке. «Ах, да!» Она достала книгу, завернутую в пакет, и протянула ему. «Это вам». Он вытащил книжку с большой осторожностью, рассмотрел обложку и спросил. «Стянули у девочки Лизы? Дашка заглянула ему в глаза, и они одновременно прочувствовали, проживали этот момент, в который кончилась их Италия. «Нет», — ответила она, — «это новое. Я доделала ее здесь». Он наклонился и поцеловал ей руку, и у Дашки защемило сердце, потому что это был не тот почтительный и легкий поцелуй, которым Власов в эти дни целовал ей руки. Это был поцелуй восхищения, искренней благодарности за проведенные дни и грустного прощания, как навсегда. У Дашки что-то плакало внутри, она чувствовала эту сладко-горькую щемящую печаль от невозможности вернуть ушедшие дни, прожить еще раз. Мужчина поднял голову, посмотрел ей в глаза, разделяя ее грусть, легонько пожал руку и пошел к машине. Даша так сильно захотелось его поблагодарить, по-настоящему, так, чтобы он услышал и понял, и она окликнула. «Власов!» Он обернулся, и Дарья поделилась благодарностью. «Это было красиво». «С особым чувством», — сказала она. Даша смотрела вслед уезжающей машине и тихо благословила его. Он подарил ей Италию, их Италию, одну на двоих. Он преподнес ей как дар воплощение прекрасной девчоночей всегда несбыточной мечты о красивости, о романтическом ухаживании и окрасил тонким, изысканным и глубоким вкусом и ароматом позапрошлого века, уважительным «Вы». Он сотворил это чудо, их Италию, в солнечно-голубых искрящихся тонах, пронизанных тонкими переживаниями великолепной красоты и силы. Они прожили четыре дня итальянских каникул, отпустив прошлое, не бренча регалиями и достижениями сегодняшними и не думая о будущем, полной мерой наслаждаясь каждым мгновением этих дней, совместными переживаниями, одним дыханием. И у них, у обоих, теперь есть и останется навсегда, это их Италия. И эти четыре дня. Дашка не смогла уснуть ночью. Она спустилась в сад, села на скамейку под розовым кустом, прикрыла глаза и позволила тихой, какой-то высокой печали протекать через себя, как теплый солнечный луч в раскрашенной всеми красками уходящей осени.